Селедку инспектор заживал целиком, не оставив ни хвоста, ни жабер. Плавленный сырок умял вместе с оберткой. Пол буханки черного хлеба запил бутылкой подсолнечного масла. Соль из солонки просто вытряхнул в свою пасть. Совершив этот гастрономический подвиг, он расстегнул верхнюю пуговицу камзола и глубокомысленно констатировал. «Неплохо живёте. Богатая видно планета. Ну ладно, рассказывайте все, как было». Только без лишних подробностей. Про полет говорить не буду. Горе натерпелся всякого. Главный жив остался. Когда становился совсем не в моготу, пел марш верного пути. Приземлился благополучно. Транспортные средства, согласно инструкции, отправил обратно. А вот дальше пошли сплошные неудачи. Даже вспоминать не хочется. Хороший же я был, когда в костюме испанского гранда вышел к ближайшей железнодорожной станции. На академической латыни заговорил с дежурным, а потом попытался подкупить его горстью перца. Очень скоро я понял, что все здесь изменилось. Причем изменилось кардинально. Не было радио – есть. Не было электричества – имеется. Не было атомной энергии вот – вот-вот появится. Языки, которые я изучал, безнадежно устарели. Нравы изменились. И даже не это самое страшное. На планете больше сотни государств, десятки религий. Политическая ситуация меняется с молниеносной, по нашим понятиям, быстротой. Что ни год, то войны, мятежи, заговоры, реформы, эпидемии, биржевые крахи. Голова кругом идет. Я честно старался выполнить свой долг, клянусь. Но ничего не получалось. Перепробовал все методы, которые мы обычно применяли на таких планетах. Безрезультатно. По части интриг мы по сравнению с землянами дети. Самое большее, чего я смог добиться с помощью лести, была должность кладбищенского сторожа. Подкуп отпал сам собой. За это благодарите ваших экспертов. Что им этот перец всю жизнь нюхать? Я стал искать новые методы. Проповедовал великую мечту на площадях и базарах. Писал прокламации, манифесты подметные письма. создавал религиозные секты и подпольные организации, обратился к миссионерству, масонству и мессианству. Какие только переплеты из-за этого не попадал. Меня принимали то за психа, то за проходимца, то за шпиона сопредельной державы. Не было, наверное, на всей земле такой тюрьмы, каторги и сумасшедшего дома, где я бы не побывал. Много раз меня расстреливали, сажали на электрический стул, Побивали камнями, вешали и гильотинировали. Все это, конечно, не смертельно, но крайне неприятно. Тут даже марш верного пути мало помогал. На секунду я замолчал, обдумывая заключительную часть моей исповеди. Почти все, что я рассказал, было чистейшей правдой. Но кое в чем, каюсь, пришлось покривить душой. Были у меня не только провалы, были и удачи. Срабатывали иногда наши методы. Да я и сам в конце концов кое-чему научился. И высшей сферы поднимался, и бразды власти в руках держал. Была у меня возможность, да не одна, приобщить к великой мечте, если не все человечество, то хотя бы его часть. Но в самый последний момент что-то во мне самом не срабатывало. Слишком долго к тому времени я прожил среди людей, слишком полюбил их, подлецов. И друзья у меня были, и ученики, и даже жены. Жаль, конечно, что их жизнь во сто раз короче моей. В общем, не знаю даже, как такое получилось, но я стал чувствовать себя землянином. Вот это все дело и подкосило. Не мог я себе представить, как мои новые братья и сестры, сплошь наголос стрижные и одетые в униформу, разработанную департаментом быта, вскинув на плечи шансовый инструмент, разработанный департаментом труда, стройными рядами шагает по верному пути прямо навстречу великой мечте. От этой мысли у меня даже сердце начинало щемить. «Ну-ну, продолжайте», – подбодрил меня инспектор, демонстративно собирая со скатерти крошки хлеба и крупинки соли. «Как же быть? Накормите его, положим, на накормлю. А что дальше? Этим его вряд ли разжалобишь. Ненавижу фанатиков. Сам таким был. Отца родного прикончит и не пожалеет. И хоть было бы за что». За паршивый параграф какой-нибудь паршивой инструкции. У, брюхо наел на дармовщину. Чтоб ты лопнул. Стоп, а это идея. Пусть пожрет до отвала. Если и не лопнет, то прит на время потеряет. Кожу-то свою мы перед отлетом дома оставляем. Я и сам помню, в первые дни здесь чуть заворот кишок не заработал. Пусть жрет, а там посмотрим. Постепенно все содержимое холодильника перекочевало на стол. Дальнейший мой рассказ сопровождался смачным чавканьем, бульканьем и хрустом. Инспектор полнел на глазах. Свертуг его уже лопнул под мышками. Щеки легли на плечи. В мыслях я клял себя за то, что накануне спустил мусоропровод полмешка дряблой прошлогодней картошки. Как бы она сейчас пригодилась. Тем временем моя грустная повесть подходила к завершению. В конце концов я не выдержал. Как здесь говорят, сошел с круга, Поселился в тихом городке, нашел непыльную работенку. Платят, правда, немного, но мне хватает. Все свободное время посвящаю составлению докладной записки, которую при вашем содействии намереваюсь передать своему непосредственному начальству. И что же в ней? Истории моих заблуждений, анализ ошибок, изложений принципов, согласно которым мы должны строить свои отношения с инопланетянами в дальнейшем. Занятно. А если поконкретнее? Главная мысль примерно такая. Давайте смотреть на вещи здраво. Нет никакой беды в том, что кто-то не в состоянии воспринять великую мечту или не хочет идти верным путем. Пусть живут как хотят. Будут друг к другу ездить в гости, торговать, спорить. Если им что-то у нас понравится, пусть пользуются. В свою очередь, и мы можем у них кое-что перенять. Мы? У землян? Вы что, серьезно? Конечно. На первый взгляд такое заявление кажется диким, но только на первый. Постараюсь свою мысль аргументировать. Взять, к примеру, такие качества землян, как мобильность, гибкость и любознательность. Приятно глянуть, как любят они всякие перемены. Носили длинные, стали носить короткое. Верили в одного бога, и поколение не прошло, верят в другого. Или вообще ни во что не верят. Надоел этот тиран, давай полную свободу или другого тирана, еще похлеще. Все им надо узнать, все попробовать. Значит, гибкость, любознательность и мобильность, задумчиво сказал инспектор, откладывая в сторону недоеденную пачку маргарина. Совершенно верно, меня уже понесло. Слова, столько лет копившиеся понапрасну, сыпались теперь как горох из дырявого куля. Я испытывал истерический восторг еретика, даже на эшафоте, продолжающего смущать своих палачей кощунственными речами. Правда, иногда эти качества заводят некоторую часть землян в гиблые места, зато их печальная судьба служит хорошим уроком для остальных. Возможно, именно благодаря этому все человечество, взятое в целом, движется в более-менее правильном направлении. Здесь уместна аналогия с парусным кораблем. Как правило, первым к цели приходит не тот, кто прет на пролом, а тот, кто движется зигзагами, прилаживаясь к ветру. У нас же все почему-то наоборот, варианты отсутствуют. Всюду однозначность и непререкаемость. Возможен только один единственный, раз и навсегда определенный путь. Верный путь не забывайте. Не в названии дело. Назвать можно как угодно. Не спорю, на каком-то одном определенном этапе этот путь действительно казался верным и многообещающим. Он вел вперед, маячущим на горизонте вершинам. Нам хотелось идти быстрее, и мы все разгонялись, разгонялись. Но ведь никто точно не знает, что там за этими вершинами. Может крутой вираж, может тупик, или еще хуже того, пропасть. Остановиться мы не сможем, инерция помешает. Свернуть не позволяет высшие соображения, да и разучились мы уже сворачивать. Выходит, деваться некуда, рухнем всем скопом в тартарары. Странные у вас какие-то разговорчики, весьма странные. Это не разговорчики, это плод мучительных и длительных размышлений. Не лезьте в чужие дела. Размышлениями у нас занимается совсем другое ведомство. С неожиданной яростью инспектор смахнул со стола остатки трапезы. «Верный путь его, видите ли, не устраивает. Может, и Великая Мечта вам не по нраву? «Мечта она и есть мечта, ею сыт не будешь». «Ну, знаете ли...» Инспектор даже поперхнулся. «По-вашему, Центр Галактики не надо было осваивать?» «Про Центр Галактики вы бросьте, слыхали. Ничего там нет, кроме огромной черной дыры». Сколько народу зря угробили. Значит, все зря. Значит, и путь не тот, и мечта не такая. У землян надо учиться. Что вы еще намерены сказать? Попробуете вербовать меня? Тайны станете выпытывать? К измене склонять? Шантажировать? Ну, говори, предатель! Последнее твое слово! В грудь мою уперся излучатель этилатора. Слегка похожий на граненый стакан средней емкости. Такими штуковинами снабжают всех инспекторов. Ведь из обычного оружия агента моего класса убить невозможно. Нам не страшны ни пули, ни лазерные лучи, ни ледяная вода, ни радиация. Единственное, что считается в принципе смертельным для нас, это алкоголь. Особого рода излучение, испускаемое этилатором при выстреле, как раз и способно синтезировать этот страшный яд. из молекул кислорода и водорода в избытке содержащихся в любом белковом организме. Голова моя сразу закружилась, как от доброго глотка сиевухи. Однако, как ни странно, я остался жив и даже не утратил способности более или менее связно рассуждать. Оказывается, инспектор кое-что все-таки не учел, а именно особых условий этой миленькой планеты. Много у землян хороших качеств, но есть и дурные, Вино здесь изобрели раньше, чем колесо и порох. Чего только я не перепробовал за долгие годы. Просто выхода другого не было. Со своим уставом в чужой монастырь не лезут. Выделяться из массы мне нельзя было. Ведь в иные времена, в иных странах, трезвого человека из-за человека-то не считали. Так и повелось. Там бургунского лизнешь. Там каплю виски пропустишь. Там в соке губы промочишь. Там кружку пива пригубишь. Противно, конечно. Яд он и есть яд. Но привык постепенно. Противоядье в организме выработалось. Пока меня еще не развезло окончательно, я перегнулся через стол, вырвал у оторопевшего инспектора и и зашвырнул его в открытую форточку. Тогда он попытался меня задушить, но это было уж совсем зря. С таким пузом нечего в драку лезть. Когда инспектор наконец выбрался из-под перевернутого стола, Вид у него был совсем неважный. Даже сказать ничего не мог, только постановал и всхлипывал. Не знаю почему, но я его пожалел. Отходчивость у меня, черта благоприобретенная. Здесь заразился. «Оставайтесь», — сказал я слегка заплетающимся языком. «Будете у меня жить, на работу устрою. Хотите в актером, хотите дворником, На селедку и черный хлеб хватит». Я родину за селедку не продаю, выдавила наконец из себя. За селедку не продаешь, это точно. Торговаться ваши братья умеют. Только прошу не трогайте родину. Неизвестно еще, кто ее продал. Я здесь или вы там. Ну так как, остаётесь?» Нет, волоча мешок, он выпал с прихожую. Я возвращаюсь. Акт будет передан по назначению. «Вам не уйти от ответственности!» «Скатертью дорожка», — подумал я, когда дверь за ним захлопнулась. «Дураков тут и без него хватает. Пусть себе возвращается, мне бояться нечего. Если он не лопнет по пути, если не угодит в палату для психов, если при взлете его корабль не собьют средства ПВО, которые, говорят, в последнее время утроили бдительность, если, несмотря ни на что, он все же доберется до своей канцелярии, пройдет лет 250, не меньше. Следующие 100 уйдут на обсуждение, согласование, планирование и оформление, плюс обратная дорога. Итог можете подбить сами, мои мозги уже совсем не варят. Этого времени мне вполне хватит, чтобы подготовиться к встрече. А землянам тем более.